Уныло наблюдая репетицию приехавших артистов, мы сидели с Леонидом Куксо в зрительном зале. «Вам с Мишей, — сказал Леонид, — надо сделать свою надо необычную. Начните ее как-нибудь нестандартно, но чтобы сразу заинтриговать публику. Например, пусть кто-нибудь из вас выйдет на манеж и поставит на стол здоровенный восклицательный знак. Как бы развивая эту дикую, на мой взгляд, идею, я предложил шутя».